Глава 20. Беседа с дознавателями. Тайный сыск прислал дознавателей в родовую высотку, сделав исключение ввиду существования угрозы моей драгоценной задницы. Весь вечер мы с Шуваловым работали над правдоподобной версией произошедшего в тоннеле, и он натаскивал меня, задавая самые каверзные вопросы, призванные проверить мои показания. Показания эти будут шиты белыми нитками. В соответствии с ними темных убил не я, а глава рода. Неинициированного Ареста, способного убить темных, могли квалифицировать как будущего темного и уничтожить. Стереть с лица земли от греха подальше, не дожидаясь, пока его радужки станут черными, как обсидиан. От этой новости я слегка опешил и начал воспринимать предложение таинственного незнакомца о выборе темной стороны всерьез. Голова у меня тяжела как камень, сказываются уроки великого князя по углубленному контролю собственного психоэмоционального состояния. По его словам, постигнув фазы этой науки, я превзошел самого себя, поскольку не был инициирован. На самом деле это развитие психологических техник, которые нам преподавали в приюте. Думаю, что мой учитель Ада Юрьевна Бехтерева осталась бы довольна своим легкомысленным учеником. На этаже для официальных приемов меня в очередной раз поражает контраст с жилыми покоями. Нас окружает сталь, серый камень и стекло. Миновав короткий коридор, ведущий от лифта, мы с великим князем подходим к белым полупрозрачным дверям. Они открываются плавно и бесшумно. Малая приемная похожа на зал небольшого аэропорта. Никелированный металл, Полированный бетон, стеклянные панели и кожа светлых тонов превалируют в отточенном до совершенства интерьере и зрительно увеличивают пространство. От входа к панорамному окну простирается похожий на взлетную полосу серый стол. Его венчает высокое, напоминающая трон белое кресло, а по бокам стоят десятки других, гораздо меньших по размеру. Трое уже немолодых мужчин в деловых костюмах с достоинством поднимаются на ноги, и приветствуют главу Великого Рода. Игорь Всеволодович отвечает вежливым кивком и жестом предлагает им присесть. «К делу, господа!» – говорит он. Обстоятельства нападения на Александра Игоревича были весьма необычны. Впрочем, господин Берестов уже передал вам необходимые данные. Он подробно информировал о том, что произошло. Да вы и сами изучили место происшествия. Шувалов прерывает монолог, внимательно рассматривает мужчин, Переводит взгляд на меня, а затем на главного дознавателя, сидящего в центре. «Вы знаете, что делать и без моих пространных речей?» Неожиданно заканчивает короткую речь он. Засим разрешите откланяться. У меня скопилось множество дел. Если беседа пойдет не по плану или вскроются какие-то необычные обстоятельства, сообщите мне об этом немедленно. Уже далеко за полночь. Думаю, что императора сегодня беспокоить не стоит». Он все узнает из утреннего доклада и от меня лично». Дознаватели снова встают и кивают. «Неожиданно Игорь Всеволодович мягко касается моей руки, и я непроизвольно вздрагиваю. В меня вливаются мощные потоки силы». «Александр, ведите себя благоразумно и помогите господам-дознавателям установить все детали произошедшего», произносит он приказным тоном. «Да, ваша светлость». Я покорно киваю, И встречаю острый проницательный взгляд старшего дознавателя. Он недовольно хмурит брови, будто уловив в словах главы рода скрытую иронию и опускает взгляд на лежащие на столе бумаги. Игорь Всеволодович исчезает за дверьми, которые медленно закрываются, оставляя меня наедине с троицей в черном. Разрешите представиться, учтиво обращается ко мне Седовлас и дознаватель, самый старший из троих. Князь Андрей Федорович Грибоедов, имена моих спутников не скажут вам ровным счетом ничего, к тому же вряд ли мы встретимся с вами еще раз. Голос князя спокоен, движения расслаблены, и лишь глаза выдают царящее в его душе волнение или нетерпение, либо и то, и другое сразу. Александр Игоревич Шувалов, отвечаю я, соблюдая приличия, хотя прекрасно понимаю, что мое имя известно всем троим. Присаживайтесь, юный князь предлагает грибоедов и застывает в ожидании. С облегчением плюхаюсь в мягкое кресло и ощущаю, как на меня накатывает неуверенность. Троица садится напротив. Яркий свет, льющийся из плоских потолочных плафонов, желтит дряблую морщинистую кожу мужчин, отчего они напоминают восковых кукол. «Не могли бы вы еще раз поведать нам обо всем случившемся в тоннель?» – Вкрадчиво произносит грибоедов, и откидывается на высокую спинку кресла. Все вплоть до того момента, когда мы с вами встретились у трапа вертолета. Вижу охотничий азарт в прищуренных глазах старого князя и хочу послать его как можно дальше. Послать и завалиться спать прямо здесь, в приемной, зафиксировав разочарование на изборожденном глубокими морщинами лице. Всецело к вашим услугам, учтиво киваю я, вспомнив совет вести себя благоразумно. И начинаю рассказ, тщательно контролируя частоту биения сердца, мимические мышцы лица и потоотделение. Излагаемая мной версия событий существенно отличается от реальной. После неожиданного нападения сопровождающая меня охрана заблокировала лимузин, в который пытался проникнуть темный. Уже через секунду крыша Руссобалта оказалась вскрыта и охранники мертвы. Из искореженной машины меня вытащил великий князь, И только тогда я увидел тело темного на асфальте. Второй лимузин, полный мертвых охранников и тело темного, лежащее рядом с ним, я узрел, когда мы с Игорем Всеволодовичем следовали к выходу из тоннеля. По словам князя, этого террориста он уничтожил первым. Лица моих собеседников непроницаемы, эмоции теплятся лишь в глазах. Я сознательно не рассказываю о том, что видел глянцевые черные покровы и обсидиановые мечи нападавших. Грибоедов останавливает меня жестом руки. Вы уверены, что не видели оружия темных? Уточняет он и пристально смотрит мне в глаза, ожидая ответа. К моему великому сожалению, я не видел или не помню момент сражения, отвечаю с напускной досадой в голосе. Все произошло слишком быстро. Оружие темных мне незнакомо. Могу лишь сказать, что оно было вполне материально, как и заколотые охранники рода. Ах да. Восклицает Грибоедов и сделанным разочарованием на лице откидывается на спинку кресла. Вы же еще не инициированы и не проходили соответствующего обучения. Продолжайте, князь. Заканчиваю краткий пересказ событий нашей встречи с господами-дознавателями утра по вертолета. Замолкаю и выжидающе смотрю на троицу в черных костюмах. Судя по их реакции, моя версия событий не вызывает у дознавателей сомнений. Грибоедов смотрит на меня задумчиво и отрешенно, а двое его безымянных подручных, скучая, пялятся мне за спину. Видимо, разглядывают огромную картину сумасшедшего художника-абстракциониста, висящую на стене. По вашим словам, выходит, что темные уничтожили охрану, но не пытались убить вас. Ровным голосом задает вопрос Грибоедов. Либо не пытались, либо не успели, благодаря вмешательству великого князя. «Инициированные родовые обсидиановые клинки, черная бездна в глазах и черные же силуэты. Хочу заорать в ответ, что в душе не чаю, о чем идет речь, но сдерживаюсь и учтиво киваю». «Мы проверим ваш рассказ», – тихо произносит Грибоедов, и его радужки стремительно темнеют. «Я мгновенно растекаюсь по креслу, подобно желе, и застываю, чувствуя оцепенение». Такой же рукотворный паралич сковывал мои движения уже несколько раз. Стазис откровенно пугает меня. Точнее, не само состояние, а легкость, с которой его вызывают ареста. Вы еще не инициированы, и поэтому для вмешательства в ваш разум требуется разрешение родителей или опекуна. Казенным тоном уведомляет меня Грибоедов. Игорь Всеволодович милостиво предоставил оное, и потому мы в своем праве. Прошу вас не противиться ментальному воздействию, ибо оно может разрушить некоторые фрагменты вашей личности без возможности последующего восстановления. Мы должны проверить правдивость вашего повествования, отследить упущенные вами важные подробности и, главное, удостовериться, что вы не стали марионеткой темных. Чувствую, как во мне поднимается волна неконтролируемого гнева. Подсознание противится будущему вмешательству в разум, но я снова вспоминаю предупреждение главы рода. Перед мысленным взором возникает его лицо и уверенный взгляд, а в ушах звучит низкий бархатный голос. «Расслабьтесь, закройте глаза и не сопротивляйтесь. Так вам будет проще», – медленно произносят грибоедов. «Мы лишь выполняем свою работу». Смеживаю веки – и стараюсь подавить невыполнимое желание искалечить троицу в черном и выбросить их бездыханные тела сквозь бронированное стекло панорамного окна слева от меня. Свет гаснет, и я погружаюсь в вязкий пульсирующий сумрак. Он похож на туман, рассвеченный всеми оттенками серого. Опускаю взгляд и вижу собственную инфернальную сущность – полупрозрачный белесый силуэт. Его очертания плывут и искажаются в черно-белом мареве. Ко мне медленно приближаются три черных вращающихся вихря. Чувствую исходящую от них угрозу, инстинктивно закрываюсь, окружая себя броней. Моя сущность приобретает человеческие очертания и покрывается зеркальной, похожей на ртуть, пленкой. «Князь, не сопротивляйтесь!» В голове звучит обманчиво мягкий, бархатистый голос Грибоедова. Не вынуждайте нас взламывать вашу родовую защиту. Чувствую растущую в груди силу и давлю в зародыши острое желание разметать клубящиеся черные вихри. Успокаиваюсь и снимаю щит. Он медленно истончается, рождая вокруг меня светящийся белый ореол и, наконец, исчезает. Ощущаю себя моллюском, лишенным раковины, но следую совету Шувалова. Веду себя благоразумно, как и подобает члену великого рода. Сознания дознавателей приближаются. Вращение черных вихрей замедляется, и они превращаются в чернильные масляно-поблескивающие фигуры. От их длинных рук тянутся многочисленные тонкие колеблющиеся нити. Инстинктивно пытаюсь отпрянуть, но ничего не выходит. Окружающий меня сумрак становится вязким, словно кисель, и сковывает движение. Черная паутина летит словно ловчая сеть и надежно обездвиживает. Центральная фигура увеличивается в размерах и приближается, проворно двигаясь по блестящим нитям. Она напоминает бегущего к пойманной мухе паука. Вздрагивают отвращения и паутина начинает дрожать. Черные фигуры дергаются будто от удара током и на мгновение замирают. Князь! Укоризненно произносит Грибоедов, растягивая гласные. «Не ведите себя, как маленький ребенок». В сознании снова звучит предостережение Шувалова, и я успокаиваюсь. Успокаиваюсь и покоряюсь. Обсидиановые нити проникают внутрь моего сумрачного воплощения, как иглы целителя в вены. Я ощущаю присутствие чужого разума внутри моего, чувствую, как он погружается в воспоминания последних часов и читает их, перелистывая словно открытую книгу. Уже через доли секунды возникает непреодолимое желание защититься от вторжения, вышвырнуть непрошенного гостя прочь, но я решительно подавляю его. Агрессор аккуратно погружается в мою память и не пытается что-то изменить в ней или навредить. Он уверенно движется вглубь, но неожиданно для него самого проваливается в бездонную пропасть. Какое-то время мечется в абсолютной пустоте, словно утопленник в черном омуте, а затем мгновенно выныривает на поверхность. Сумрак рассеивается, и я открываю глаза. Троица все так же сидит передо мной с бесстрастными выражениями на лишившихся красок лицах. Они похожи на древние мраморные статуи, и черные одежды лишь подчеркивают неестественную бледность кожи. В замешательство Грибоедова выдают только глаза. Точнее, их лихорадочный блеск. «Неожиданно», – медленно произносит князь. Он щурится и беззвучно шевелит потерявшими цвет губами. Его тонкие пальцы профессионального пианиста выбивают быструю дробь на стеклянной поверхности стола. «Ваш рассказ соответствует действительности. Либо же эта действительность сконструирована в вашем сознании методами, которыми мы не владеем». Грибоедов жидко улыбается. «Еще бы! Под руководством Шувалова я потратил на создание ложных воспоминаний несколько часов, и он множество раз проверил результат». «У вас очень мощный потенциал, Александр Игоревич», – задумчиво изрекает Грибоедов. «Мощный даже для чистокровного Ариста, но есть одна странность». Князь замолкает и кивает застывшему подобно изваянию дознавателю справа от него. «Я уже привык к оговоркам, противопоставляющим меня и чистокровных цветных» и перестал обращать на них внимание. «Цвет вашей защиты зеркальный», – коротко добавляет мужчина и пожимает плечами. «В моей практике такого еще не встречал. Уверен, что вы и сами не сможете обрисовать природу этой странности, но думаю, что все прояснится в момент инициации. Понимаю, что мной манипулируют, пытаясь заполучить информацию, и продолжаю внимать словам дознавателей молча». Впрочем, оценка особенностей вашего дара не входит в наши профессиональные обязанности. По крайней мере, в данный момент. Говорит Грибоедов, глядя на меня сквозь узкий прищур вновь ставшими серыми глаз. Нас на аудиенцию с вами вовсе не для постановки диагнозов. Князь замолкает, выдерживая длинную театральную паузу, склоняет голову на бок и рассматривает меня словно биолог диковинную зверушку. Разве что в руках не вертит и в брюки не заглядывает. «Тьма!» – произносит он на выдохе, и его голос звучит, будто удар хлыста. «Мы не обнаружили следов ее воздействия на ваш разум, но...» Грибоедов вновь умолкает и смотрит на меня, не мигая. Напряжение в пространстве сгущается, словно грозовая туча, и я готовлюсь к отражению ментального удара. На краткий миг закрываю глаза и окружаю себя зеркальным коконом. Я действую инстинктивно, бессознательно, не задумываясь ни секунды. Все самое интересное обычно звучит после слова «но». С иронией говорю я, принимая обманчиво расслабленную позу. «Не стоит!» – предупреждает грибоедов ледяным тоном, и его радужки стремительно наливаются чернотой. «Мы не собираемся вас атаковать». «Хорошо!» – я киваю, не ослабляя защиту. «Это происходит помимо моей воли». Вы обладаете очень мощным даром, Александр Игоревич, заключает Грибоедов, и его взгляд наполняется неподдельным удивлением. Это противоречит вашему досье. Разумеется, мы сохраним информацию в тайне. О ней будет известно лишь узкому кругу высших должностных лиц империи. Вердикт дознавателей полностью подтверждает осторожные предположения Игоря Всеволодовича. Что ж, Теперь можно объяснить интерес Шувалова к моей скромной персоне. Но почему дар не проявлялся в приюте? Всех нас называли бесцветными и противопоставляли одаренным ареста. Значит ли это, что большинство приютских без бездари, а я всего лишь счастливое исключение? Дознаватели внимательно на меня смотрят, ожидая ответа. А я не знаю, как реагировать на сказанное и даже предположить не могу, какой реакции от меня ждут. Сохраняю бесстрастное выражение лица и продолжаю держать паузу, ожидая, что кто-то из троицы даст необходимые пояснения или подсказки. «Вы хорошо держите удар», – с одобрением заключает князь. «Игорь Всеволодович неплохо вас подготовил за столь короткое время». «Существует еще одна опция. Ваше сообщение не является для меня новостью. Наугад отвечаю я и вижу, что попал в цель. К чему фальшивые эмоции?» «Я искренне за вас рад, поверьте», – миролюбиво отвечает Грибоедов. «В любом случае, проверяя ваши способности, мы лишь выполняли распоряжение наследника императорского рода». Князь осознанно подчеркивает, что копался в моих мозгах не по своей воле, а по распоряжению цесаревича. Что ж, вполне разумная предосторожность. Зачем наживать лишнего врага в лице одаренного ареста из фиолетового рода? «У меня нет претензий». Говорю я и снимаю ментальную защиту. «Разрешите откланяться?» Задает риторический вопрос Грибоедов и встает из-за стола. «Не смею вас задерживать», отвечаю я и учтиво улыбаюсь Троице в черном. На короткое мгновение между исчезновением дознавателей за дверью и появлением в приемной Канебродского я четко осознаю, что истинной целью их визита было именно сканирование моих способностей, а вовсе не расследование нападения темных, но смущает меня не это. Глаза дознавателей. Они были чернее ночи, как и их ментальные образы. В памяти всплывают отвратительные паукообразные фигуры и тонкие обсидиановые нити, пронзающие мою сущность. Я вздрагиваю, будто стряхивая с себя полчища мерзких насекомых, и поворачиваюсь к окну, глядя на цветные небоскребы великих родов. Если дознаватели не являются темными, то я визирь османской сатрафии.